Глава 20 Какой день беспрерывно лил дождь. Дорогу так развезло, что, оказалось, валы плыли поверх этой грязной жижи. Купец, сидевший на передке с кучером, о чем-то вел переговоры. Иногда отчетливо было слышно, как кучер начинал вопить. «Я свою скотину из-за тебя угроблю!» И чем дальше они двигались, тем чаще слышались крики кучера. Валы еле-еле выбирались из дорожной трясины. Алберде пришлось идти впереди, чтобы показывать дорогу потверже. Пройдя верст семь, они выбрались на более твердый грунт. Повеселее казалось, даже валы зашагали быстрее, а через несколько дней пути кто-то увидел впереди огонек. «Слава тебе!» — перекрестился Алберда и сказал. «Это сырытин, И он не ошибся. Кто-то называл его городком, но ничего городского в нем не было. Несколько раскинутых на берегу дона домишек до строений, похожих на сараи. Не было никаких крепостных ограждений. Это место, принося хороший доход, было под ханским крылом, поэтому разбойный люд боялся сюда соваться. Единственным злом были казаки. Они налетали как вихрь. Не было никакой силы от них защититься. Татары появлялись в городке крайне редко. Как оказалось, они только что побывали здесь, кого-то искали — Не найдя того, кто им был нужен, ускакали обратно. Алберда и Василий, услышав об этом, переглянулись. «Ну, повезло», — говорили их глаза. Вскоре Василий узнал, почему купцы выбрали это место. Удобный скат берега к реке. Там, на деревянных сваях, уходящих в речку, был сколочен настил, с которого удобно загружать корабль прямо из повозки или разгружать товар. Алберду и его друга купец взял с условием, что они в сырые тине помогут погрузить груз, и он с ними рассчитается. А груз у него в основном состоял из мешков с шерстью. Как купец не накрывал свой груз дерюгой, вода все равно в него проникла. Он договорился с хозяином сарая, чтобы там груз немного просушить. А это были деньги. Развязывая очередной мешок, Василий спросил друга. «Если купец не берет нас дальше, то что нам делать? Тут и дожидаться, а где жить-то будем, да и татары наведуются. Не волнуйся, друг, уйдем», — загадочно произнес Алберда. За пару суток ветерок неплохо просушил шерсть, и купец велел забивать мешки и быть готовым к погрузке, а сам пошел договариваться с парусником. Таскать груз им пришлось вдвоем. Василий заметил, что в противоположной стороне от люка Алберда что-то городит. Василий не стал допытываться, а пошел за очередным мешком. За два дня корабль был загружен. Кузнец, узнав об этом, дал им по рублю и велел закрыть люк и принести ему ключ. Выполнять указание купца Алберда пошел с Василием. Закрыв замок и дернув его несколько раз для проверки, за ними наблюдал капитан, парни поднялись. Капитан отвернулся, словно он и не смотрел в их сторону. В это мгновение Алберда вернулся к замку, открыл его, вставив на место душку. Ты зачем? — зашептал Василий. — Тссс! — приставил палец к губам Алберда. Они попрощались с хозяином, и тот пошел на корабль, а парни к мужику, у которого оставили вещи. По дороге они увидели, что корабль медленно отходит от причала. — Уходят! — — буркнул Алберда. — У мужика вещей не оказалось. — А где они? — удивленно спросил Василий. — А я почем знаю, я их сторожить не собирался, и закрыл перед их носом дверь. — Ладно, пойдем, — потянул Алберда Василия за рукав, видя, что тот готов ринуться ломать дверь. — Ты... ты че? Хошь оставить наше добро ему? — Василий показал на халупу. Да пущай, подавится, а то шум подымет, народ соберется, повязать могут, объяснил Алберда. Куды ты меня привез? Что дальше делать будем? Грубоватым голосом спросил Василий. Добираться будем до кафе, как я тебе говорил. На чем? Издевательски поинтересовался Василий. Да на мешках, непонятно произнес Алберда и заторопил его. Пошли, уже темнеет. И на удивление Василия Алберда повел его к реке, но не по прямой дороге, а через Косогор. «Ты чё так пошел?» — спросил княжич, не понимая намерения друга. «А как ты хочешь догнать?» — ответил Алберда. «Пока корабль огибает мыс, мы и встретим его. Холодной воды боися?» — спросил Алберда. «А чё? – вопросом на вопрос ответил Василий. «А то. Сейчас поплывем. Корабль надо догнать». От этих слов в голове Василия появилась какая-то ясность. Они быстро догнали корабль, и Алберда стал шарить по корпусу что-то ища. И Василий увидел, как друг ловко поднимается по веревке на борт корабля. Добравшись почти доверху, он осторожно приподнял голову над бортом. Палуба была пустынна. Алберда подтянулся и перемахнул через борт. Свесившись вниз, он крикнул «Давай!» Вскоре, прячась за бобины, ползком они добрались до люка. Осторожно открыв замок, Алберда приподнял крышку. «Давай!» — шепнул он Василию. Княжич нырнул в эту дыру. Алберда что-то задерживался. «Ты чё?» — подобравшись к нему, спросил Василий. «Сейчас!» — ответил тот. «Только замок закрою!» От люка они пробрались к дальней корабельной перегородке — Василий понял, что сотворил его друг. Это была удобная, да к тому же теплая каюта. «Эх, пожрать не взяли!» — вздохнул Василий. «Это кто тебе сказал?» — возразил Алберда, двигая какой-то мешок. Как оказалось, Алберда незаметно перенес мешок с едой. «А я чуть было не отделал того мужика», — смеялся Василий, уминая кусок мяса. А веревку-то когда успел привязать к кораблю? Поинтересовался княжич. Пока капитан считал купцова деньги, улыбаясь, ответил Алберда. — Молодец какой! Похвалил княжич его и потом мечтательно проговорил, шаря рукой в полной темноте в поисках нового куска. Свечу бы, суды. Ты исказанул, Василь. Да тут-то маленькая искорка такого наделат. «Дыхнуть не успеешь, как заживо испечешься. Давай-ка лучше соснем, а то сколь ден только носом клевали». Василий согласился, и они, устроившись поудобнее, улеглись спать. А тем временем корабль, подгоняемый свежим попутным ветром, мчался на юг. Этот ветер разогнал тучи, и солнце по-летнему ласково отдавало лучи, винясь за причиненные неудобства». На рассвете беглецы проснулись. Солнце, нагревшее палубу, согревало воздух внутри, и шерсть, недостаточно просушенная, задышала. Запах этот был неприятен, и парням стало трудно дышать. Первым об этом подал сигнал Василий. «Алберда, слышь!» — заговорил он. «Чё надо, — спросил тот. — Дышать не могу, что делать-то? — Греби клюку, там а щель, вот и дыши. А ты? — Сейчас и я за тобой, — ответил Алберда». Щель была, и, прильнув к ней, можно было подышать свежим воздухом. И тут они услышали знакомый голос купца. «Э, день-то какой!» — воскликнул он, потом позвал матроса. «На ключ, открой люк, пущай, мешки проветриваются». Услышав эти слова, беглецы как мыши юркнули на свое место. Вскоре раздался звон ключей, громкий щелчок замка, люк заскрипел... И в трюм ударил свет, принося с собой и свежий воздух. «Фу!» — воскликнул матрос, открывший люк. «Ну, Иванище, сдохнуть можно!» «Это еще что слышится голос купца? Шерсть-то мыта. А вот если бы была не мыта, то точно сдохнуть можно!» «Тогда пущай открыто будет!» — сказал матрос и, подойдя к купцу, вернул ключи. «Брат!» — Алберда толкнул Василия в плечо. «Жить можно!» Через несколько дней Алберда забеспокоился. «Чего ты тревожишься?» — удивился Василий. Тот ответил. «Скоро кафа, там а татар полно. Если нас увидят, как купец поведет себя. А то еще нас повяжет, да им отдаст». «Не повяжет, не дадимся», — заверил Василий. «Шум-то нам не надоть», — сказал Алберда и предложил. «Если чё, ночью проберемся на берег». Алберда оказался прав. Открытый люк позволил ночью выбраться на палубу, и он увидел вдали какие-то огни, это была кафа. Услышав шаги, он спрятался за канатную бобину и услышал голоса купца и капитана. Капитан сказал, что впереди огни кафы, и они утром войдут в порт, а сейчас бросят якорь. Капитан отдал приказ, загремели цепи, и они скрылись в рубке. Ячерица и Алберда приполз к Василию. «Собирайся, уматываем!» — шепнул он. По палубе незаметно промелькнули две фигуры. По веревке, еще сохранившейся на корме, они спустились в холодную воду реки. Отсидев в кустах, на рассвете они увидели, что народ повалил в город и незаметно пристроились к одной группке. Это были местные жители, торопившиеся на рынок со своим съестным товаром. Войдя в город, беглецы увидели, что дома, как правило, из камня, Много было двухэтажных домов, где на первых этажах размещались лавки. Чтобы не выделяться одеждой, они купили местную одевку. Тут же за углом лавки переоделись и вовремя. Не успели парни пройти несколько шагов, как им встретился татарский отряд. На них никто не обратил внимания. Василий толкнул в бок друга, мол, смотри, как вовремя. Идя за потоком людей, они вскоре вышли на рынок. Тут торговали и русские, и турки, и литовцы, и поляки. Ишь, — дивился Василий, — народу-то тьма, не меньше, чем в сарае. — Че, Василь, делать будем? — спросил Алберда, опуская чувал на землю. Василий поставил рядом свой чувал и стал оглядываться по сторонам. — Знакомого кого ищешь? — пошутил Алберда. — Да не, — ответил тот, серьезно восприняв слова друга. — Кого тут найдешь? Даль-то кака. «Э, друг, всяко бывает. быват, вот мне сказывали...» «Эй!» — раздался рядом чей-то голос. «Черты разинули! Работу ищите?» К ним подошел плотный, небольшого роста мужик. Его черные, как сажи, волосы распадались на две части, закрывая уши. Посреди был широкий пробор, глаза тоже черные, блестящие, лицо загорелое, начисто выбритое. «Работу, говоришь?» — отозвался Алберда. «Давай пособим». «Тогда пошли». Он привел их к каменному строению без окон, но с большими, как ворота, дверями. Он с трудом открыл одну половину и рукой пригласил парней войти. Это был склад. Вдали по обе стороны от прохода аккуратно сложены мешки с зерном, а прямо у входа тоже лежали мешки, но как попало. «Сложите половину суды, половину суды», — говоря он указывал рукой. «Сколь заплатишь?» — спросил Алберда тоном бывалого работяги. Хозяин окинул взглядом этих могучих парней и ответил. «Не обижу». Беглецы переглянулись. Алберда согласно кивнул головой. Парни растащили эту кучу за полчаса. Когда вернулся хозяин, они сидели на мешке. Острый взгляд хозяина быстро оценил работу, Она была выполнена на совесть. Он одобрительно крякнул и сказал, «Пошли». Друзья бросили чувала за спину и двинулись за ним. Он повел их в свой дом. Жил он недалеко от рынка. У него за невысокой каменной оградой был большой каменный одноэтажный дом. Маленький дворик окружали несколько хозяйственных строений. По запаху царившему там можно было понять, что в них содержалась скотина». Хозяин провел их в небольшую с одним окошком комнату, в которой, кроме стола до да табуретов, больше ничего не было. На столе дымился котелок, из которого исходил запах отварного мяса вперемешку с какими-то специями. Три тарелки, три кружки, три ложки, а еще корчага с какой-то жидкостью. Все это тоже было на столе. Хозяин пригласил их за стол, взял корчагу, налил вино в кружке. — Это молодое вино, — пояснило. — Пробуйте. Черпаком зачерпнул из котла варево, разлил его по тарелкам. Вареного беглецы давно не ели. В дороге питались только в сухомятку, упрашивать их не надо было. Так что котел быстро опустел. Поев еще лепешек с молоком, гости стали прощаться. Они поднялись, но хозяин покачал головой. — Не торопитесь, я еще не рассчитался. Он достал кисет, отсыпал несколько монет перед Албердой, по-видимому, посчитал его за старшего. Тот, ни слова не говоря, сгреб их в карман и проговорил «Спасибо, хозяин, за сытый обед, премного те благодарны, а нам пора». Провожая их до калитки, купец дорогой сказал им «Я здесь и живу давно. Вижу, вы тут только появились. Чую путь ваш дальний. Узнать о нем советую в нашей харчевне». — Вот, пойдете по этой дороге, — показал рукой. — Смотрите направо, увидите дом в два этажа. Внизу едальня, а наверху комнаты для приезжих. Советую пожить там. Разного люду полно. Если вас будут расспрашивать, берегитесь. Это могут быть ханские глаза и уши. Выбирайте лучше матросов, это бывалый люд многое знает. Ладно, бувайте. Когда они отошли от дома три-четыре десятка шагов, Василий вдруг остановился. — Ты чё? — повернулся к нему, Алберда. — Знаешь, Алберда, мне что-то этот мужик уж больно подозрительным показался. Кабы Ян сейчас не побег до татарского мурзы, а? Алберда задумался, почесывая затылок. — Стой! Сколь он нам дал? С этими словами Алберда полез в карман, достал деньги, рассыпал их на ладони. Василий быстро сосчитал. — Тут-то шестьдесят копеек, — сказал княжич. — Да, — Алберда сжал кулак и опустил руку в карман. — А чё? Неплохо, ведь еще и дал. Знашь, Василь, а давай ляжем за те кусты и посмотрим, побежит Ян Куды, аль нет. Выбрали кусты погуще и залегли. Долго лежали, но мужик не выходил. — Не, — подымаясь, — произнес Алберда, — никуды он не пошел, айда! Поднялся и Василий. нехтя поднял чувал. Мужик правильно им рассказал, где был трактир. Народу почти не было. В него обычно шли прибывшие иностранцы. Беглецы взяли угловую коморку, окна которой выходили в жиденький сад. За ним виднелась низенькая ограда. Перемахнув ее, оказываешься в заросшей кустарником, пересеченной обвалами-оврагами местности. Эту коморку... Выбрал Василий, сказав Алберде, что второй раз ему попадать в татарские руки смерти подобно. Алберда с ним согласился и предложил спать по очереди. Один почивает, а другой сторожит. Василий только улыбнулся. Когда стемнело, княжич, одевшись потеплее, ночи стали холодные, спустился с окна в сад и притаился там. Но ночь прошла без происшествий. Вот только Алберда проспал, и Василий долго по этому поводу над ним подтронивал. Через пару дней, пошатавшись вдвоем по рынку в поисках заработка, деньги быстро таяли, они поздно вечером вернулись к себе. Переодевшись, спустились в едальню. И каково же их было удивление, когда они столкнулись с купцом, который их нанимал в сарае, и которого друзья провожали до сары Тина. Увидев их, он спросил — «Так как вы сюда попали? Уж не с Емельяном ли?» «С ним, с ним», — ответил Алберда, незаметно подмигивая Василию. «А чё я его не видел?» «Не знаю», — безразличным тоном ответил Алберда. «Вроде он хотел дальше плыть. Уж не в судак ли?» «Во-во, в судак резво!» — подтвердил Алберда. «Вот паразит! Я так и знал, что он хотить на юга Европы. От судака до очакова рукой подать, — возмутился купец. — А ты там бывал? — спросил Алберда. — Бывал, да не раз. Садитесь ко мне, я вас угощаю и расскажу, где я бывал в этих местах. Купец осторожничал, чтобы не показать, что у него есть деньги, но его купеческая гордость, что он при больших деньгах, так и лезла из него. Он заказывал лучшие вина, закуску, много говорил о своих поездках. Раз я из Очакова махнул в великие волохи. «А где это?» — перебив, спросил Василий. «Да в Молдавии. Там а воевода Петр, наш христианин. Так он мне так помог, что мой товар в миг разлетелся». «А можно из Великого Волоха на Русь пробраться?» — спросил Василий. Хитрый купец понял, кто они такие, но вида не подал. «Можно. Отель на Киев, с него по Польше до немчинцев, а от них по морю до Новгороду Великого». «Ну но и ну», — удивился Василий, — «а по-другому нельзя». Купец задумался, а потом покачал головой. По степи это лучше в колодце утопить. Там то казаки полонят, да в рабство продадут, то татары схватят. Нет, через Европу надежнее, там и людей поболее. А где люд, там работа, деньга. Хотите тридцать рублей заработать? — неожиданно спросил купец. Друзья переглянулись. Купец, внимательно следивший за ними, почему-то подумал, что они хотят отказаться, и решил их уговорить. Да с такой деньгой вас любой караб возьмет и увезет хоть до Очакова. А -то — А что делать-то надоть? — спросил княжич. — Товар помочь закупить и погрузить его на караб. — Ладно, — сказал Василий, — помогнем. Только смотри... — Не, Богом клянусь, — он перекрестился. — Хотите, деньгу сразу отдам. — Не надоть, — ответил Василий, — заработаем и отдашь. Купцу такие слова понравились. Тогда по рукам. «Стол и комната за мной», — раздобрился Купчина. «Эй, милой человек», — подбежал слуга. «Чего господин хочет?» «Дай чё покрепче до мяса, жареного с чесноком, быстро». Брага развязала язык купцу, и он начал хвастаться своими успехами, ловкостью, умением обвести покупателей. «Давай, братцы, за мою удачу!» Пока купец наливал... Василий ногой толкнул Алберду. Тот, непонимающе посмотрел на него, а Василий глазами показал на трактирщика, который терся недалеко от них. Увидев, что его заметили, он был и исчез, но вскоре появился вновь. Хоть пьян был Купчина, но дело знал. Глядя на них посоловевшими глазами, объявил. «Однако хватит!» Чуть спать захотелось, и он смачно зевнул. «Пошли!» Согласились его собутыльники. Они поднялись на второй этаж. «Иди спать», — сказал Василий. «Помогать будем, как договорились». Беглецы закрыли за ним дверь и пошли к себе. Сидя на лежаке, Василий спросил. «Ты видел, как рядом вертелся трактирщик? Он все слышал, как купец хвастался своей деньгой. Боюсь, как бы ночью...» «Его не ограбили», — Алберда кивнул головой. Я тоже так подумал. Ты в тую ночь сторожил. Сейчас моя очередь. Он чуть приоткрыл дверь, наблюдая через щель за коридором. Он был пустынен. В середине ночи Алберда почувствовал, что сон одолевает его, и решил охладиться, выйдя на улицу. Тихонько, чтобы никого не потревожить, он спустился вниз. На улице было прохладно. Каково же было его удивление, когда он увидел, что какие-то люди... «Приставляют лестницу к одному из окон». Алберда быстро вернулся к себе и поднял Василия. В двух словах он сказал ему о бандитах, Василий понял. «Ты вниз, а я в комнату». Тот был запротестовал, в комнате было опаснее, но княжич резко возразил. Когда Василий вошел в комнату купца, там было еще тихо, но со стороны окна доносились звуки. Кто-то пытался открыть окно». Вскоре оно тонко заскрипело. Купец спал, как убитый, сладко похрапывая. Василий встал сбоку у окна. Когда человек влез в комнату, он табуретом так огрел его по голове, что тот мешком упал на пол. Тут показался второй. Он оказался ловче и сноровести, спрыгнув, увидел Василия. Выхватив нож, бросился на него. Василий ловко увернулся, схватил его за руку и вывернул ее за спину, а затем перекинул его через себя и грохнул опол. Тот от боли закричал, разбудил и напугал купчину. «Кто здесь, а? Кто здесь?» — спрашивал он, натянув на голову одеяло. А внизу, в саду, Алберда расправлялся с другими. На шум прибежал хозяин. Увидев валявшихся бандитов, схватил их за шиворот и потащил из комнаты со словами «Я отдам их Кадию, пущай судит». Вернулся Алберда, голова его была в крови. Вот гады, вытирая ее тряпкой, возмутился Василий. При виде крови купец заволновался. «Вы меня не бросайте. Я вам заплачу пятьдесят. Нет, сто рублев». «Сто!» — со стоном произнес он. «Я сейчас заплачу». «Не надоть, остановил его Василий. «Мы ж договорились». «Хорошо, только не бросайте. Переходите ко мне, у меня комната большая». «Ладно-те», согласились оба. Они сходили к себе и перенесли лежаки. Ложась, Василий сказал, «Хитер хозяин. Кадию он их не отдаст». «Думаю, Ян и заставил их это делать», — высказал Алберда. «Все с ним согласились».